Глава четвертая. Признаюсь, с первого взгляда мне очень понравились биомеханоиды и крайне не понравились техи. Признаюсь, я был неправ. Позже я понял, техи – вполне нормальные люди. А железка и есть железка, пусть даже с большой примесью био. Но все это нужно рассказывать по порядку. История Ирма длинна, но лет 600 назад, по нашему календарю, цивилизация планеты пережила огромное потрясение. Корона пробила к ней транспортный коридор и послала экспедиционную группу. После некоего периода непонимания, затем поисков общего языка и так далее, люди этого мира вдруг узрели истину. Они не одиноки во Вселенной. Мало того, их Вселенная не одинока. Однако не это стало для них главным потрясением. Наука подготовила их к подобному развитию событий. Главным потрясением оказалось то, что магия существует и подчас неизмеримо могущественнее технологии. Что двигатель или автомат могут не заработать в мире иных констант, а маг более-менее работоспособен практически везде – Есть исключения, но они редкие, где-то 10-15 миров магичны, или природа их сильно затрудняет работу мага-хауса. Но и тут есть свои лазейки, просто их знать нужно. Еще большим потрясением для технократов оказалось то, что цивилизация, построенная на магии, может оказаться неизмеримо старше и совершеннее их общества. Как это часто случается, Цивилизацию охватил культурный шок. И эрмиты перестали понимать, ради чего они живут, куда идут и в чем их цель. Но постепенно все устаканилось, как всегда. Торговля и туризм потихоньку примирили их с фактом существования коронных миров. Правительство государств Ирма не приветствовали этот процесс, но где-то спустя 40 лет после первого контакта на планету обрушился еще больший шок. Я бы даже сказал, катастрофа. А именно, агрессия империи Конгиря. Жаль, что я не нашел времени самостоятельно разобраться с историей конгерианских войн. Все мои знания основаны на рассказах ермитов. Если вам интересно, посмотрите в библиотеке, мне не досуг. В общем, суть первого конфликта предельно проста. На планету наткнулась экспедиционная флотилия империи, И, видя низкий по сравнению с собой уровень развития технологий, командор флотилии решил покорить её наличествующими силами. Если бы не портал, его задумка прошла бы. Конгилеты без потерь уничтожили ПВО. Эрмиты не планировали ведения космических войн. Да и техника не позволяла. Вторым этапом силы вторжения с орбиты уничтожили где-то треть вооружённых сил. Третьим высадили десант, вернее множество десантных групп вблизи основных городов, готовясь пройти по планете, как по бульвару. Однако к тому времени, на четвертые сутки агрессии, президент государства, на территории которого находился портал, подписал договор о вступлении в Ассоциацию Дружественных Миров и союзный договор с короной. В принципе, войска мы стали перебрасывать сразу после первой просьбы о помощи. Однако атаковать только магией и живой силой противника в технологическом мире глупо. На поверхности мы бы конкереты порвали, но эффективно, без лишних потерь и затрат, снять их корабли с орбиты могли только техи с их железными друзьями и подружками. Много времени заняла переброска техники с ближайшей базы. Транспортный коридор проходил через несколько порталов, В нетехнологичные миры, где организация транспортировки крупных и тяжелых грузов представляет себе космический корабль, затруднена. Но на четвертые сутки гении генштаба Хауса завершили концентрацию сил и устроили противнику Диэс Ираэ в миниатюре. Сначала маги обрушили на планету Саван молний. прекратив любую связь поверхности с космической группировкой, уничтожив при этом немалую часть электроники. Простите, добрые ермиты. Потом на врага обрушились космические силы техкорпуса и в сухую ссадили с неба все, что болталось на орбите. Разгром довершили гвардия в боевой шкуре и механизированные части техов. Разгром был полным и весьма убедительным. Империя Конгере... поклонялась темному пантеону, и солдаты, видя гвардейцев, просто подумали. Это наши темные боги послали своих мучителей и демонов забрать наши слабые души. Как сопротивляться богам? Первое столкновение с империей было скоротечным, кончилось относительно малой кровью и четко дало понять Ирму. Сила на стороне современного оружия и тесного союза с хаосом. На время перевооружения планетарных сил обороны корона развернула на предоставленных Ирмитами территориях свои военные базы и кредитовала переоснащение территориальной армии. Наши инженеры развернули оборонительный комплекс всей системы Ирма. Орбитальные платформы, станции раннего обнаружения на внешних планетах командные комплексы и так далее, и тому подобное. Наши инструкторы и преподаватели плотно занялись подготовкой местных кадров. Так прошло несколько лет. Затем счет пошел на десятилетия. Ничего не происходило. Пленные конгереты рассказывали о величии Звездной Империи, объединяющей множество колонизированных или захваченных миров. Но где находятся эти миры, никто из них сказать не мог. Даже старшие офицеры десанта не имели представления о координатах своих систем или даже направлении, в котором нужно двигаться. В такой ситуации оставалось уповать на оборонительные системы. Строить звездный флот эрмиты не стали. Это крайне дорогое удовольствие. А эффективность его в отсутствии информации о противнике близка к нулевой. Постепенно поколение, знавшее о войне не понаслышке, стало уходить из активной жизни, да и попросту умирать. Следующая генерация политиков несколько охладела к союзу с хаосом. Сам союз ничего не требовал, но военные кредиты было необходимо отдавать. А отдавать долги и занятия неприятные вызывают постоянное раздражение. Но это не было главным фактором, несмотря на необходимость погашать кредиты, экономически наши отношения были выгодны всем. Основной проблемой стали военнопленные и их дети. Оказалось, что эрмиты и бывшие завоеватели способны иметь потомство. Конгереты не стремились отказаться от своей веры и нашли сторонников среди эрмитов. Почему-то как поклонение абсолютному злу, так и поклонение абсолютному свету имеют странную притягательность. Мало того, и тем и другим свойственно иррациональное неприятие идеи хаоса. Если первое поколение детей войны было поражено в правах, то их потомки стали полноправными избирателями и смогли провести в парламент немало противников союза. Популизм ролит, Итогом парламентских дебатов стал референдум по военным долгам и религиозной терпимости. Суть его была весьма проста. Первое. Кому я должен, всем прощаю. Второе. Свободу сектам. Если человек завещал свое тело после смерти, можно и насильственной, собратьям, то почему бы его и не съесть? Если девственница восхотела взойти на алтарь поле, Это ее жертва, не так ли? Ну и прочие мерзости такого порядка. Наш посол пытался в общественных дебатах объяснять пагубность такого пути, но слушать его не слишком хотели. Как ни странно, помощь пришла откуда не ждали. На Ирм обрушилось новое вторжение. Потомки в Темной Империи восприняли это как манну небесную. Вот она. Победа. И мы унаследуем этот мир. Но не тут-то было. Темные избавители даже помыслить не могли, что пленники неудавшегося предыдущего завоевательного похода выжили, дали потомство и имели возможность исповедовать привычные им религиозные воззрения. У них просто не укладывалась в голове такая либеральность эрмитов. В Империи Конгере все они были бы отправлены на жертвенники и алтари, поэтому разговаривать с поверхностью флот не стал, а просто залил планету огнем с орбиты. Вернее, залил то, что смог. Какая-никакая, но планетарная оборона у Ирма имелась. Пока продавливали ее и уничтожали огрызающиеся узлы ПКО, правительство планеты обратилось к короне за помощью, которая, естественно, была предоставлена в обмен на отмену результатов референдума. Демократия демократий, но забывать об обязательствах грешно. Тем более, что рядовые эрмиты и сами это прекрасно осознавали. Лучше отдавать 10% доходов в счет долгов, чем отдать все, в том числе и жизнь». А смерть на алтарях боли очень неприятна. Конечно, второе вторжение для конгилетов кончилось ничем. Им удалось весьма и весьма потрепать ПКО по планеты. Им удалось нанести удары по поверхности, однако результаты атаки были очень скромны. Нам тоже не удалось достичь многого. Мы так и не узнали, откуда наносят удары противник. И мало того... Нам не удалось понять, как. Дело в том, что физика Вселенной Ирма имеет одну интересную особенность. Никаких червоточин третьих измерений и подпространств. Скорость света и всё. Либо десятилетия ползёшь от системы к системе, либо сидишь на своём комке грязи и забудь о космической экспансии. Но конгереты как-то могли перемещаться в пространстве – не обращая внимания на эти ограничения. Как? Ответ на этот вопрос дало третье вторжение. Пока последнее. Оно прошло, можно сказать, обыденно. Засечки эскадры с внешних постов, теплая встреча гостей на внешнем радиусе обороны, постепенное уплотнение порядков ПКО. По К орбите не добрался ни один ворт агрессоров, Часть из них удалось взять на абордаж и качественно выпотрошить. Тут и выяснилась главная заморочка, главная проблема. Все сложно и все просто. Мир не позволяет перемещаться в пространстве на скоростях выше световой. Это физика этого мира. Но есть боги. И они легко могут поспорить с физикой, математикой и чистописанием заодно. Один из темных, кровавых и злобных башков Конгры смог менять законы мира так, что корабли и эскадры захватчиков игнорировали законы Вселенной. Все это действо было темным, кровавым и откровенно мерзким ритуалом, но работало. Вот только ни мы, ни эрмиты этим способом воспользоваться не могли. Слишком дурно пахнет». «Нет. Слишком много грязи. Ничто не стоит такого».